Упражнение на когнитивную разрядку. Слушая приведённые ранее истории о таких людях, как Крис или Денн, вы, возможно, подумали, что когда дело касается вашей собственной жизни, всё редко бывает так просто и однозначно. Часто может показаться, что все эти идеи имеют смысл, но только спустя долгое время после того, как вы уже попали в ловушку негативного мышления или даже пережили полномасштабный стресс или приступ паники. Какой бы термин мы ни использовали для описания этого явления, когда оно происходит, мы должны признать, что иногда наши негативные мысли берут над нами верх, и мы чувствуем, что тонем. Преимущество Дэна в том, что он может использовать систему ABC в своём собственном темпе, в течение многих недель и месяцев с терапевтом, которому он доверяет. Когда Крис просыпается после адски плохого дня, он может немного отстраниться И если ему удастся взять под контроль спираль негатива, на следующий день чувствовать себя лучше. Но как насчёт того, когда вы находитесь прямо в центре каких-то очень негативных мыслей и не можете из них выбраться? Одной из очевидных характеристик по-настоящему негативного мышления является то, что оно искажает нашу способность видеть всё, включая проблему по мере её возникновения. Мы перестаём представлять себе выход и начинаем думать, что всё всегда было так плохо. Итак, будет всегда. Терапия приверженности действию это психологический подход, в котором есть слово, обозначающее именно это чувство затопления негативом слияние. Когда мы сливаемся с мыслями, мы настолько близки к ним, что не можем думать, чувствовать или действовать вне их. Мысль поглощает нас это мы. Это немного похоже на просмотр фильма, когда вы настолько поглощены разворачивающейся историей, что забываете, что вообще смотрите фильм. А, кстати, вы всегда можете просто уйти. Точно так же, когда мы слиты воедино, мы забываем, что у нас вообще есть мысли. И поэтому мы находимся в их власти, предполагая, что наше текущее и приходящее восприятие реальности постоянно, неизменяемо и полностью находится вне нашего контроля. Когда мы обсуждали Денна и то, как дистанция и перспектива дают ему достаточно передышки, чтобы мягко бросить вызов своим негативным мыслям и вытеснить их. Мы также говорили о слиянии. Однако, когда мы действительно поглощены негативными мыслями и идеями, часто может потребоваться гораздо больше, чем день или несколько смен точек зрения, чтобы помочь нам переключиться. Ваш мозг это не машина, которая идеально воспринимает реальность, а машина, которая создаёт картину реальности или историю о реальности. Однако когда мы поглощены негативными мыслями, мы рассказываем себе такую убедительную историю, что полностью верим в неё и не можем убежать.